ИЮНЬ Добро пожаловать! Хипстер между тридцатью и сорока годами, точнее не скажешь, распахнул перед ними стеклянную дверь. Кристор огляделся. Что ж, вполне уютно. Совсем не похоже на те психиатрические лечебные учреждения, которые ему до сих пор приходилось посещать по работе. Там часто бывало холодно, и тело сразу начинало чесаться. А отчаяние и крики пациентов, будто намертво, впитались в стены. Правда, Юлия объяснила ему еще в машине, что это не обычный стационар, а центр поддержки, и к лечебной психиатрии не имеет никакого отношения. Все это Кристер знал и без нее. Просто ему доставляло удовольствие перерекаться с Юлией время от времени и видеть, как она морщит веснушчатый нос. Юлия была хорошей начальницей. Даже если она этого и не знала, Кристер уважал ее, только старался этого не показывать. Просто иногда ей была нужна небольшая встряска. Тридцатилетний хипстер жестом пригласил их в маленький кабинет. Пустой письменный стол — На стенах полки с аккуратными рядами книг, специальная литература. Флаг гордости ЛГБТ. На подоконнике за столом, рядом с роскошным цветком в горшочке, фотография хозяина кабинета с другим хипстером в обнимку. Впрочем, Кристор обо всем догадался сразу, как только увидел открытую дверь Хампуса Норлина. Его гей-радары проработаны довольно основательно. Сам он до сих пор не мог взять в толк, что делают два пениса в одной постели. Это противоречит не только законам биологии, но и самой логике мироустройства. Что лучше подходит болту, гайка или второй болт? Ответ очевиден. Но Кристер полагал, что каждый благословен по-своему. Пока не размахивает флагами перед чужими детьми на гей-парадах и держит свои тайны при себе. Как тот же Лассе. Лассе. Боже, когда это было? Лет сорок тому назад, не меньше. Лассе, лучший друг его детства. Одно время уже двадцатилетними они даже жили вместе и все делили на двоих. Поэтому Кристера больше всех удивило, когда Лассе стал играть за другую команду. Уже потом Кристер вспоминал, что они нередко обнимались. Лассе ведь был симпатичный мальчик. Только тогда это ничего не значило, а потом стало даваться все тяжелее, пока, наконец, они окончательно не расстались. «Примите наши соболезнования». Юлия села на один из двух стульев, которые Хампус поставил к письменному столу. Кристер занял другой. Хампус кивнул и тоже сел. «Мы надеялись до последнего». Его голос дрогнул. «Хотя с самого начала подозревали худшие». Но если то, что я слышал, правда, то самые худшие опасения, к сожалению, я не могу комментировать ход расследования. Мягко перебила его Юлия. Стало тихо. Жирная муха жужжала в углу окна, пытаясь проникнуть через стекло, и словно не понимала, что это за преграда, отделяет ее от свободы. Как долго он здесь прожил? Кристер первым нарушил молчание и перегнулся через стол. Стол оказался на редкость неудобным, крестец и спина уже болели. «Мы начали работать с этой семьей, когда Роберту исполнилось пятнадцать». «Мы беседовали с его родителями», — сказала Юлия. «Они очень хорошо о вас отзываются». Хампус кивнул. «Да, у нас с ними неплохо получалось. Да и Бобан оказался славным парнем. Спокойный, никакой агрессии». Многие наши подопечные оказываются здесь, потому что слишком агрессивно ведут себя дома. Но это не про Бобана. Он часто убегал из дома, и родители просто не могли круглосуточно его контролировать. Поэтому мы были у них на подхвате. Просто сменяли и поддерживали друг друга, и вместе опекали Боба на круглые сутки. Хампус улыбнулся в бороду. Кристор почесал гладко выбритый подбородок. Мама еще в детстве внушила ему недоверие к бардачам. При такой жаре это должно быть особенно неудобно. Чешется, не говоря уже о крошках и других остатках пищи. Кристер перевел раздраженный взгляд с бороды Хампуса на муху в углу окна. Чем, черт ее побери, она издает такие громкие звуки? «Можете рассказать нам об обане то есть Роберте?» — попросила Юлия, старательно игнорируя муху. «Ну, Бобан, он...» Глаза Хампуса заблестели. «Весельчак был, что и говорить. Мы с ним часто пересматривали одну старую серию чудаков, которую Бобан находил особенно забавной. И еще он любил поесть. Две сотни кило набрал бы точно, если б мы его не сдерживали. Никогда не встречал никого, кто с таким наслаждением запихивал бы еду себе в рот». «Кстати, об этом!» — перебил Хампуса Кристер. Родители Роберта утверждают, что он тащил в рот все, что попадалось под руку, не только съедобное. Взгляд его сам собой соскользнул на фотографию на подоконнике. Только бы Хампус не понял превратно последнее замечание. Тащил в рот все, что попадалось под руку. Кристер вспомнил об этом без всякой задней мысли. «Да, эта привычка и нам казалась странной. Мы все боялись, что у Бобана что-нибудь застрянет в горле. Он и в самом деле совал в рот все, что не попадя. Землю, игрушки, растения, гравий». Но перечисление конкретных предметов мало чем помогло. Образ отпечатался на сетчатке прежде, чем Кристер успел тому воспрепятствовать. Хампус в постели с другим мужчиной, и у него во рту... Кристер встряхнулся, прогоняя навязчивую мысль. «А его отлучки?» — спросила Юлия. Она выглядела холодно и невозмутимо, хотя в комнате стояла невозможная жара и духота. Кристер чувствовал, как сбегает по его позвоночнику ручейки пота, заставляя рубашку липнуть к спине. Муха зажужжала еще сильнее и предприняла очередную попытку побега. Да, это была главная проблема с Бобаном ответил Хампус. Он любил гулять в одиночку. Мы даже составили расписание, чтобы он оставался под присмотром все время. Но Бобан проявлял редкую изобретательность, когда речь заходила о свободе. И никогда не расставался с рогаткой. Он был большой мастер стрельбы из рогатки. Даже не представляете себе, какие номера откалывал. Мог снять камушком крышку, даже не опрокинув бутылки. Полный восторг. Хампус покачал головой. Потом быстрым, размашистым движением повернулся к окну и прихлопнул муху. «Простите, не выдержал». Кристер благодарно кивнул. «И как он исчез в тот раз?» — спросил он. «Сколько времени вам потребовалось, чтобы обнаружить его отсутствие?» «Мы сразу это обнаружили. Было около десяти утра, моя смена. То есть это я должен был наблюдать за ним». Но так получилось, что одна из наших воспитанниц поскользнулась на лестнице, и я отвлекся на нее. Когда вернулся через пять минут, Бобана уже не было. Поначалу это меня не очень обеспокоило. Он ведь исчезал и раньше, и всегда потом объявлялся. Но только не в этот раз. Вечером, когда мы все еще не могли найти его, я позвонил его родителям, и вместе мы решили немедленно обратиться в полицию. Слава богу, ваши коллеги сразу восприняли наше заявление всерьез». «Ничего необычного в то утро не заметили?» — спросила Юлия. «Ну, может, что-то такое, что выпадало из привычного порядка. Что угодно, что приходит в голову». Этот вопрос Хампус обдумал основательно, но потом медленно покачал головой и всплеснул руками. «Нет, все шло как обычно. Ничего такого не могу вспомнить. Мимо нас по улице проехало несколько машин, но так оно бывает каждое утро. Ничего такого, что могло бы запомниться. Мог Бобан уйти с чужим человеком?» Задала следующий вопрос Юлия, на верхней губе которой уже блестели капельки пота. «У Кристера отлегло от сердца». Этот знак, безусловно, доказывал, что Юлия — человек, а не робот с встроенной системой охлаждения. «Да, к сожалению. Наш Бобан был открытая душа и просто не верил в существование зла». Его голос снова сорвался. Хампус посмотрел на свои колени и сложил руки на столе. Юлия встала. «Думаю, на сегодня достаточно». Мы обязательно свяжемся с вами, когда возникнут новые вопросы». «Пожалуйста, пожалуйста». Хампус тоже поднялся и протянул полицейским руку. Кристер медлил, борясь с навязчивыми видениями на тему того, что еще могла сжимать эта рука. Но врожденная вежливость победила. В конце концов, это не заразно. Рукопожатие Хампуса оказалось на удивление крепким, хотя рука ощущалась как мягкая и податливая. Кристер задержал ее в своей чуть дольше обычного, показывая тем самым, как мало его все это волнует. Зал был заполнен едва ли наполовину. Погода стояла слишком солнечная, чтобы посвящать день исповеди. Или терапии, как кому нравится. Мина и сама как никогда была близка к тому, чтобы пропустить занятия. В последнее время это случалось так часто, что она почти поверила, что исцелилась. Что это больше не нужно. Но в глубине души знала, что это не так, и сейчас ей как никогда нужен этот клуб. И пошла. Мина оглядела зал. Девушка с дельфином заняла свое обычное место. Пластыря больше не было, и на руке красовалось изображение волка с надписью «Living on the age». «Карпе карпедием очевидно придавал статус девиза, потому что эта фраза шла по всему предплечью. Еще бы, это так оригинально. Похоже, девушку с дельфином придется переименовать в девушку с дельфином и волком. Или в девушку-банальность. Кеннет и его жена в инвалидном кресле тоже были здесь. С собакой, конечно. Как ее там... «Бассе, боссе, да, боссе». Пес лежал возле инвалидного кресла, но при виде мины тотчас оживился и сел. Она быстро отвернулась, не желая привлекать его внимание и втайне надеясь, что другой конец поводка на этот раз закреплен надежно. Ей даже думать не хотелось о том, сколько микроскопических вредных зверушек копошатся в роскошной шерсти. Стояла страшная духота несмотря на начало июня. Похоже, не по сезону жаркое солнце не планировало снижать планку, и струящийся по спине пот собирался в области крестца. Мина сопротивлялась желанию немедленно отправиться домой и встать под душ. Чувство дискомфорта стало почти невыносимым, как будто нечистота выходила наружу вместе с липкими каплями. Летом Мина принимала душ в два раза чаще, чем зимой. «В жару, имея такую возможность, мылась бы каждый час, но это было бы трудно совмещать с работой». Кеннет помахал ей несколько рассеянно. Его супруга кивнула. Про себя Мина отметила, что не знает даже ее имени. «Может, все-таки стоит спросить, притвориться вежливой?» До сих пор она избегала излишне близких знакомств в этом клубе, тем более с хозяйкой Боссы. Женщина в кресле выглядела усталой, бледной. Пот обильно струился по ее лбу прямо в глаза. Поэтому жена Кеннета жмурилась и то и дело утиралась ладонью. Тем временем присутствующие сонными голосами делились тем, что накопилось на душе. Один за другим выворачивались наизнанку. Победы, поражения, трагедии. Одни только встали на этот путь, другие шли по нему давно. Неофиты выглядели воодушевленными, они еще не сталкивались с первыми трудностями и не знали, что дорога вперед не всегда такая прямая, как может показаться. Мина завидовала таким и относила себя скорее к ветеранам, уставшим, но исполненным последней решимости. Эти, по крайней мере, исходили из реальных предпосылок, из собственного опыта, пусть и неудачного и видели перед собой не прямую, а извилистую дорогу, которую, тем не менее, должны были пройти. Мина механически кивнула в ответ и распахнула глаза, не осознавая, что до того они были закрыты. И тут же в полной мере почувствовала духоту и то, что давно уже задыхается. Огляделась, не заметила ли кто, что она дремлет, и вздрогнула, ощутив скорее, чем осознав, что с женой Кеннета что-то не так. Женщина дышала короткими толчками. Ее кожа стала совсем белой и пористой, как губка. Даже Кеннет заподозрил неладное и, наклонившись к жене, что-то сказал ей. Но та покачала головой, словно протестовала. Мина смутилась. Потом осторожно встала, приблизилась к инвалидному креслу и присела перед женщиной на корточки. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она и тут же повернулась к Кеннету. «Она не хочет, чтобы я звонил в больницу», — сказал он. Жена Кеннета тяжело вздохнула, будто не найдя в себе сил ответить, и снова покачала головой. Мина взялась за телефон. «Это не имеет значения. Ей нужно в больницу и срочно. Я звоню». Лицо Кеннета выразило облегчение, но жена продолжала безмолвно протестовать, на что мина старалась не обращать внимания. Босса сопел с высунутым языком и как будто не понимал, что у хозяйки проблемы. Поэтому и направил все внимание на мину. Она уже набрала скорую. Представилась сотрудникам полиции, сообщила адрес и вкратце обрисовала ситуацию, не забыв про инвалидное кресло. Тут и остальные забеспокоились. Девушка с дельфином ломала руки, уставившись на мину. «Они в пути». Мина дала отбой. «Спасибо», — сказал Кеннет. «Обычно у нее это бывает не совсем так. Она...» Продолжение фразы потонуло в невнятном бормотании и всхлипываниях. Похоже, он был в шоке. Мина хотела положить ему на плечо руку, но удержалась. Кеннет выглядел таким же потным, как и она. Между тем проблемы его жены с дыханием усугублялись. И теперь это заметил даже босс. Он положил голову хозяйке на колени и заскулил. Она неловко приласкала его, продолжая хрипеть. Мина всячески пыталась ее успокоить, прислушиваясь к звукам с улицы, и сирена скорой не заставила себя долго ждать. Мина выбежала встречать медиков, которые устремились в зал с носилками и оборудованием. События стремительно набирали обороты. Жену Кеннета положили на носилки И вынесли из зала, не переставая держать за руку. Члены клуба дружно вскочили с мест и, стоя, наблюдали за происходящим. Мина проводила медиков и видела, как носилки поместили в машину. Кеннет запрыгнул следом, успев крикнуть, прежде чем захлопнулась дверца. Позаботьте о боссе, пожалуйста!» Машина удалилась на полной скорости из включенной сиреной. Где-то за спиной радостно заливался боссы Утробный вой из кабинета заставил Ребекку вздрогнуть. Винсент попытался поймать выскользнувший из ее рук стакан, но не успел. Осколки разлетелись по выложенному плиткой полу, на котором тут же образовалась большая лужа. Он только что вернулся из мальмы. Дома все было как обычно. «Винсент!» Мария с красным лицом выбежала из кабинета. «Немедленно убери это безумие!» Астон заревел, забыв про кубики лего, из которых только что что-то сооружал на полу в гостиной. «Успокойся, мой хороший!» — залепетала Мария. «Мама зла не на тебя, а на папу, который хочет, чтобы мама умерла от разрыва сердца!» Винсент только что собирался уходить. В кое веки он стал инициатором совещания следовательской группы, и застрять в пробке было бы очень обидно. Винсент надеялся, что полиция уже успела добраться до Даниэля. Мобильник мины вчера был отключен, но Винсент отправил сообщение о том, как важно еще раз поговорить с Даниэлем, и что он был бы благодарен за возможность присутствовать при допросе. Винсент побеспокоил и Сайнса Бергендера попросив его выслать снимки чертежей, которые нужно было показать Даниэлю. Было бы не лишнее подготовить к допросу и фотографию Юноса Раска. По ней Даниэль мог опознать убийцу. В общем, мысли в голове роились исключительно воодушевляющие. «Айда Винсент Вальдер, частный детектив». Но для начала неплохо было бы выяснить, что же там произошло с Марией. Продюсерская компания изготовила ростовую фигуру Винсента Вальдера из картона в качестве рекламы последнего телешоу. Когда Винсент притащил ее домой, Мария, разумеется, тотчас обозвала безумием и глупостью весь рекламный проект. Но Винсенту нравился его картонный двойник. Поэтому и не хватало сердца выбросить его на помойку, хотя Винсент и обещал Марии сделать это. Многие ли могут похвастаться своей картонной копией, в натуральную величину. И уж совсем положа руку на сердце, Винсент находил просто замечательный как саму идею, так и ее воплощение. Мог ли он уничтожить собственного двойника, пусть и картонного, с собственными же руками? Одна мысль об этом отдавала серьезной психической патологии – выбросить самого себя? Не так давно Винсент прочитал крайне интересную работу – о структурировании категории «я» в психотерапии. В центре внимания автора был рассказ о виде о нарциссе. Самолюбование глубоко укоренилось в человеческой психике. И Фрейд, конечно, тоже сказал свое веское слово, обозначив этот узнаваемый феномен немецким словом «верлиптхайт». влюбленность, ориентация «я» либидо на объект. «Осторожней, стекло!» Но осколки были последним, что беспокоило Марию. «Это каких масштабов эго нужно иметь, чтобы установить собственную копию у себя в кабинете? Что ты с ним, собственно, делаешь? Может, анонируешь на него, когда нас нет дома?» «Мария!» — закричала Ребекка. «Иди, Астон, поиграй в своей комнате!» «Я боюсь, когда мама злая!» Испуганно пробормотал Астон. Лицо Марии приняло страдальческое выражение. Винсент знал, что и Астона, конечно, тоже повесят на него. Ребекка бочком-бочком пробиралась в гостиную мимо лужи со сколками, демонстративно взяла за руку младшего брата, захватив в другую руку, сколько смогла, деталей лего, и закрыла дверь, не обернувшись ни на отца, ни на вторую бонусную маму-тетю. «Прости», — обратился Винсент к жене, «Но я не понимаю, почему ты каждый раз так пугаешься? Ты ведь знаешь, что она там!» Мария поджала губы. «Не понимаю, чем ты так в ней очарован?» «Верлиптхайт», — ответил Винсент. Мария выпучила глаза. «Выбрось немедленно!» «Обещаю». Похоже, на несколько минут он все-таки опоздает. Мина напряженно смотрела на собаку. Босса выглядел так, будто его давно не мыли и уж, конечно, не обрабатывали никакими бактерицидными средствами, что нисколько не мешало его счастью, судя по длительному тремоло хвостом по асфальту. Сколько микроорганизмов застревает в шерсти с каждым ударом. Предстоящее послеобеденное совещание собрал Винсент. Это он хотел поговорить о Даниэле потому что получил новую, крайне важную информацию на эту тему. Утром, включив мобильник, Мина обнаружила один пропущенный звонок и смс от Винсента. и сейчас ей срочно надо на работу. Она еще раз подняла глаза на собаку. «Нет, так не годится. Проблему нужно решать каким-то другим способом. Но как?» «Как Мина не умоляла?» Не уговаривала товарищей по клубу приютить босса, никто так и не решился на это доброе дело. Но она не могла просто так его бросить. Босса, при всех своих бактериях и грязи, все-таки был живым существом. По крайней мере ей повезло с тем, что клуб анонимных алкоголиков находился в нескольких минутах ходьбы от отделения полиции. Мина даже думать боялась о возможных последствиях транспортировки босса на машине. Несчастную собаку пришлось бы привязать к крыше, потому что даже недолгое ее пребывание в салоне сделало бы машину непригодной к дальнейшему использованию. В общем, машину пришлось бы выбросить. Мина решила позвонить Винсенту и предупредить, что немного опоздает. Но стоило достать мобильник, как на экране всплыло сообщение от судмедэксперта Мильды. И Мина кликнула на него Сгорая от любопытства, в то время как Боссе продолжал отбивать хвостом барабанную дробь. Пришли результаты токсикологической экспертизы. В рекордно короткие сроки Мильда, как и следовало ожидать, нажала на все возможные рычаги, чтобы оправдать свою оплошность со вскрытием Агнес. Мина прочитала текст и сунула телефон обратно в карман. «Надо ехать». Взглянув на собаку, вспомнила о только что купленном алкогеле. Если босса будет плохо себя вести, придется вылить на него весь пузырек. Винсент как раз подошел к главному входу в полицейское здание, когда увидел большого золотого ретривера, приближающегося к нему на полной скорости. Дальнейшее заставило Винсента остановиться с поднятой для следующего шага ногой, потому что собака на поводке — волокла за собой мину. «Сделай же что-нибудь!» — закричала та. Винсент присел на корточки в ожидании собаки, и когда та приблизилась, протянул руку, позволив боссе ткнуться носом в ладонь. Если б тот лизнул его в лицо, впредь мина разговаривала бы с Винсентом не иначе, как только через защитную плексигласовую перегородку. Глаза собаки заблестели от счастья. После тщательного обнюхивания ладони она перешла к пальцам и облизала каждый со всех возможных сторон. — Ты с собаками умеешь разговаривать? Мина, тяжело дыша после непредвиденного марш-броска, протягивала Винсенту пузырек с алкогелем. — Боюсь, с большим акцентом, но этот точно поймет. Винсент тщательно протер руки, больше ради мины. Босса не сводил с него счастливых глаз. «Значит, собака. Похоже, я что-то пропустил. Ее зовут Боссы. Он временно находится под моей опекой, и больше мы о нем не говорим». Взгляд Мины подтверждал ее решимость убить Винсента при одном только намеке на то, что собака рядом с ней действительно существует. Менталист взял поводок из ее руки, не глядя на заскулившего от счастья босса, и Мина почувствовала облегчение. Во время допроса Даниэль сказал одну интересную вещь. Винсент повернулся к Мини. Один из завсегдатей в кафе имел привычку разглядывать какие-то чертежи из папки. Тогда я пропустил это мимо ушей, но теперь думаю, что Даниэль видел убийцу. И может не один раз. Следующий удар может быть нанесен уже завтра, или же в середине лета, или осенью или уже через пятнадцать минут, если на то пошло. Я не знаю, потому что мне так и не удалось взломать код. Если он убьет еще кого-нибудь, это будет моя вина, и я совсем не уверен, что смогу с этим жить. Если перехватим Даниэля, и нам повезет, выйдем на убийцу прежде, чем тот успеет сделать следующий шаг». Радостность кулёж босса прозвучал как аплодисменты. «Нет, босса, только не картонные коробки. Нет, босса, булку ты тоже не получишь». «Фу, босса, фу! Сидеть! В смысле, ко мне! Ко мне, боссе!» «Чертов Куй Кой-как мина дотащила собаку до комнаты совещаний. Винсент передал ей поводок, как только они вошли в здание. «Просто есть вещи, на которые веселее смотреть со стороны». Дверь в комнату для совещания открылась, и в проеме появилось озадаченное лицо Кристера. Его глаза удивленно расширились. При виде полицейского босса снова забарабанил хвостом по полу. Кристер присел на корточки, совсем как Винсент. Что у этих мужчин с собаками в самом деле? Сама Мина явно предпочитала кошек. Не в том смысле, конечно, что это животное когда-либо переступало порог ее квартиры. Просто кошки представлялись менее более цельными натурами, чем собаки. И в качестве доказательства этой мысли рыжая буря немедленно атаковала Кристера, как старого друга после долгой разлуки. — Ну что ты, старичок! — заворковал Кристер. — Какой же ты милый! Вот сейчас почешу тебя за ушами. Вот так! Пес лизнул Кристера в лицо. Против чего тот, судя по всему, ничего не имел. Винсент широко улыбался. У мины в глазах стоял ужас. Наконец, Кристер не без труда поднялся, хрустнув суставами. Ты ведь ненавидел животных, пролепетала озадаченная мина. Кто? Я? Кристер улыбнулся. Никогда не говорил ничего подобного. Это ведь твой новый коллега, насколько я понимаю. Еще один Винсент. «Масть, во всяком случае, почти такая же». Мина только моргала, глядя на поводок в своей руке. В коридоре стоял стол, достаточно массивный, чтобы удержать босса на месте. Мина приподняла одну ножку и просунула под нее петлю на конце поводка. «Не спрашивай меня ни о чем», — сказала она Кристору. «Так получилось, что эта собака ненадолго попала ко мне. Я вынуждена за ней присматривать». Винсент придержал дверь в комнату для совещаний, и мина вошла. «Кристор, ты с нами?» Но Кристор опять сидел на корточках перед рыжим боссы. «Да-да, я сейчас!» Он в последний раз взъерошил золотистый мех и последовал за коллегами, бормоча. «Не понимаю, с чего она взяла, что я ненавижу животных?» «Тем более таких! Как можно ненавидеть такого мелягу?» Босс выглядел неприятно удивленным, когда Мина закрывала стеклянную дверь. Она старалась не замечать ни того, как он мотал головой из стороны в сторону, ни жалобного скулежа на весь коридор. Педер и Рубен уже ждали, Юлии еще не было. Рубен, конечно, все слышал, но Мина взглянула на него с такой злобой, что неуместное любопытство было пресечено на корню. Зато Пэдр так и сиял, махая и подмигивая Боссе. «Да, это собака!» — процедила сквозь зубы Мина. «И зовут ее Боссе. Надеюсь, в скором времени от нее избавиться. Может, начнем, наконец?» «Мы ждем Юлию», — ответил Рубен. Мина села спиной к Боссе, достала антисептик и салфетки и тщательно протерла руки. Она ежилась при одной мысли о том, как боссы тычется мокрым носом в стекло за ее спиной и что оставляет после себя на двери. Те несколько минут, пока они сидели в тишине и ждали Юлию, Кристер и Рубен так и ерзали на своих стульях, заигрывая с собакой за дверью. — Я вижу, Анетти полегчала, если ты здесь? — спросил Рубен, подмигивая Педеру. Тот явно не понял намека. — Что? — «Рубен думает, что тебе просто захотелось приключений, а Анетта — предлог», — объяснил Кристер. «Я тебе такое говорил?» — вспылил Рубен. «Нет, но это ведь совсем не обязательно», — вздохнул Кристер. «Мы знаем тебя достаточно, чтобы читать твои мысли». Педер запустил руку в сумку рядом со своим стулом, достал банку энергетического напитка и открыл с характерным хлопком. «Да уж, приключений на мою долю вчера выпало достаточно. Твое здоровье!» Он повернулся к Рубану. В этот момент в комнату вошла Юлия. «Там собака!» Начала она и осеклась под взглядом мины. «Ну хорошо, начнем, пожалуй». С утра мы с Кристером посетили интернат, где наблюдался Роберт, но это ничего не дало. Мы собрались по просьбе Винсента, ему и слово. Винсент откашлялся. «Как вы уже знаете, один из звонивших по номеру горячей линии после пресс-конференции сообщил дату последнего убийства — 3 мая. Думаю, так оно и есть. Я уже говорил, что тот, с кем мы имеем дело, является собой тип раздвоенной личности, что-то вроде доктора Джекила и мистера Хайда. И звонил последний, то есть Хайд возмущенные до глубины души а ведь эти интонации не подделать если только ты не профессиональный актер к тому же кичливость которую так красноречиво продемонстрировал звонивший хорошо согласуется с предполагаемым нарциссическим расстройством нашего преступника то есть я убежден что разговаривал с убийцей босса ударился головой о стекло и заскулил не обращая на него внимания мина кивнула винсенту «Это был Раск?» — спросил Педер. «У нас есть записи бесед с Раском, но они очень старые», — ответила Юлия. «Голос меняется со временем, поэтому здесь трудно что-либо утверждать». «Голос меняется, но не выбор слов», — поправил ее Винсент. «Я прослушал материалы допросов Юнуса Раска, и его манера выражаться совсем другая. Хотя монолог был тщательно продуман». Преступник читал по бумажке. Это мог сделать кто угодно, в том числе и Раск, но логические ударения, как кажется, не вполне соответствуют задумке автора текста. Очередной удар в стекло заставил всех вздрогнуть. Скулеш перешел в холодящий кровь волчий вой при полной луне. Это черт знает что! – выругалась Мина и повернулась к двери. Боже мой! Он всего-то хочет быть с нами, заступился за босса Кристер и поднялся со стула. Только не вздумай его впускать, но Кристер уже открывал дверь. Босса влетел в комнату как пушечное ядро с развивающимся сзади поводком, обежал вокруг стола и ткнулся в каждого мокрым носом, после чего улегся между Рубином и Кристером. Мина вытащила еще одну влажную салфетку хотя была здесь единственной, кто ни разу не прикоснулся к собаке. «Чертов цирк!» — пробормотала она. «Кстати, о звонке!» — осторожно продолжила Юлия. «И что, никаких намеков на то, кто он такой?» Винсент задумался. «Нет. Очевидно, он не хочет быть пойман, всего лишь понят». «Все вы знаете, что я с самого начала придавал большое значение датам, как важной части его сообщения, и оказался прав. Для него крайне важно, чтобы до нас доходила вся информация. Зачем? Лично я пока не имею об этом ни малейшего понятия». Мина старательно вникала в каждую мысль Винсента. Она уже имела некоторые представления о его позиции, но впервые выслушивала ее в этой комнате, вместе со всей остальной группой. Где то, что выглядело всего лишь как предположение во время их с Винсентом совместных прогулок, обретало статус, подтвержденный фактами истины. Мина вглядывалась в лица коллег. Большинство их уже не сомневались в менталисте. «Думаю, телефоны горячей линии можно отключить», объявила Юлия. Она выполнила свою функцию. Остальные звонки не представляют для нас никакого интереса. Рубин, Тедер, есть что добавить? Вы уже отследили звонок? Списки мобильного трафика что-нибудь дали? Может, криминалистический анализ фоновых звуков? Работаем вовсю, но пока ничего конкретного. Ждем сообщений от мобильных операторов и результаты криминалистической экспертизы голоса. Работа над анализом фоновых звуков тоже идет. Судя по тону, Рубин воспринял вопрос как упрек. Впрочем, как и всегда. Ну, теперь моя очередь. Мина устало кивнула в сторону Рубана. Мильда позвонила как раз, когда я ехала сюда. Получены результаты токсикологического анализа. Не только тело Агнес, но и Тувы, и Роберта. Мина сделала паузу, как будто наслаждаясь эффектом, которые производили ее слова. «Кетамин!» — объявила она. «Кетамин?» озадаченно нахмурился Рубен. Анестетик, используемый в хирургии, выпускается в таблетках, порошке и ампулах. Вводится легко, даже при некотором сопротивлении. Кристер задумчиво чесал живот Боссы. Собака легла на пол, задрав все четыре лапы и развесив уши веером с выражением блаженной ухмылки на морде. Кетамин также и наркотик, из разряда так называемых диссоциативных, вроде закиси азота или ЛСД, — добавил Винсент. Среди наркоманов известен как Кет, Кет-Кат или Спешл Кей, как хлопья для завтрака. Но он настолько сильный, что может вызвать галлюцинации, бред, учащение пульса и тому подобное. Используется в ветеринарии. Винсент осекся, как будто сказал лишнее. Все глаза были устремлены на него. Ты подозрительно хорошо осведомлен, прошептала Мина. В общем, если вкратце, этот кетамин использовался для усыпления жертв. Подвел итог Рубен. Наркоманы называют это падением в кейдеру. Кивнул Винсент. То есть у нас три жертвы с кетамином в тканях организма. Мина откашлялась. Вероятно, таким образом преступник хотел сделать их более управляемыми или усилить кошмарные муки, которым их подверг, или то и другое. — Насколько распространен этот наркотик? — поинтересовалась Юлия. — Я звонила коллеге из наркоотдела во время прогулки, пока шла сюда. Начала мина, стараясь игнорировать ухмылку Винсента. — Прогулка? Наверное, можно и так. Босс сотянул мину так, что подошвы ботинок скользили по асфальту. Не хватало только лыж или санок. Винсент попытался представить себе этот телефонный звонок и то, сколько ругани было выплеснуто на боссе, а попало прямиком в ухо коллеги из наркоотдела. «Да, это было на улице», — Мина вздохнула. «Итак, кетамин. Возможно, не самый распространенный препарат. В обычной медицине иногда назначается в качестве антидепрессанта, но тоже не особенно часто». Используется в ветеринарии, в хирургии кошки, собаки, лошади, грызуны, обезьяны, представители семейства куньих, хищные птицы и различные породы попугаев. И всеми ими занимается наркоотдел? — Удивился Рубен. Не знал, что у них такой широкий спектр. Информация про животных из Гугла. Мина еще раз вздохнула. Теперь настала очередь Винсента удивляться. Ты Гуглила во время прогулки? Он сделал невинные глаза. «Да, во время прогулки». «Что за детский сад, черт возьми?» «Дети!» — закричал Педер. «Сегодня моя очередь!» «Как я мог о них забыть?» Наполовину выпитая бутылка энергетического напитка опрокинулась. По столу стремительно растеклась темная лужа. «Думаю, в организме Педера кетамин продуцируется естественным образом», — меланхолично заметил Рубен. Кто, кроме него, может спать, одновременно попивая энергетические напитки? «Я сдаюсь», — еще раз вздохнула Мина, присаживаясь к короткой стороне стола. Босса вскочил, явно намереваясь подбежать к Мине, но Кристор удержал его за поводок. К счастью для Босса, как-никак третий этаж, а Мина запросто могла бы преподать собаке первый и последний в ее жизни урок полета. «Наконец последнее», — объявил Винсент. Во время допроса Даниэль сказал интересную вещь. Один из постоянных посетителей кафе имел привычку изучать за столиком какие-то чертежи. Тогда я не обратил на это внимания, но теперь почти уверен, что Даниэль видел убийцу. И если это Раск, проблем с опознанием не будет. Поэтому я и предлагаю Юлии и остальным немедленно доставить Даниэля в отделение. «Это ведь не так сложно». «Утром мы объявили его в розыск», — ответила Юлия. «Посмотрю, что еще можно сделать». В этот момент раздался стук, а потом в приоткрытой двери показалась голова мужчины. Мина не была уверена, что сможет вспомнить его имя, но как будто знала его как сотрудника службы спасения. «Простите, вы, конечно... Ой, какая милая собака!» «Вы что-то хотели?» — холодно спросила Мина. — Да, то есть... Это ведь вы объявляли в розыск Даниэля Баргабриэля сегодня утром? — Да, мы только что говорили о нем, — удивленно ответила Юлия. — Мы всего лишь хотели задать ему несколько вопросов, и чем скорее, тем лучше. — Боюсь, это будет затруднительно сделать. Мужчина прищелкнул языком. — То есть ваш Баргабриэль уже здесь, но он... — В холодильнике. «В холодильнике?» — не понял Винсент. «Он мертв», — пояснила Мина, опустив глаза в пол. Даже Босса уловил изменение настроения в комнате и тихонько завыл. «Просто подумал, вам интересно будет об этом узнать», — сказал мужчина и закрыл дверь. Винсент взял на себя труд пойти и купить настоящего американо, вместо того, что Рубен называл полицейским кофе, из автомата в комнате для совещаний. Собственно, кофе был только предлогом. Винсенту требовалось некоторое время побыть на свежем воздухе. Он вышел через ресепшн, завернул за угол и прислонился к стене, тяжело дыша. Даниэль Баргабриэль не мог умереть, потому что Винсент разговаривал с ним совсем недавно, допрашивал его. Осознание реальности этой смерти поразило Винсента. То, что случилось с Тувой и Агнес, было ужасно, но обе они оставались не более чем именами на бумаге, фотографиями в компьютере. А Роберте он читал в газетах, но до сих пор ни одна из жертв не существовала для Винсента во плоти. Поэтому ему давалось не так сложно держать дистанцию, быть объективным и рациональным. Но Даниэль... Винсент пил кофе, приготовленный его руками. Черт. Менталист тщательно контролировал дыхание, пока всплески кортизола и адреналина не улеглись. Затем, тяжело переставляя ноги, направился к кафе, о котором говорила Юлия. Там действовала скидка для сотрудников полиции. Винсент купил кофе на всех и забрал все имевшиеся на тот момент в кафе булочки, помня о предпочтениях Педора. Когда вернулся в комнату для совещаний, в ней царила та же безнадега, что и до его ухода. Босса лежал на полу, положив голову на лапы и лишь поднял на Винсента печальные глаза. «Интересно, едят ли собаки булки?» «Кристор должен знать». «Я что-то пропустил?» — спросил Винсент, расставляя на столе бумажные пакеты. Кофе был принят с благодарностью, а когда запахло свежей выпечкой, комнату огласил жалобный скулеж. — Ну, конечно, я с тобой поделюсь, — просисюкал Кристор, отламывая от булочки. — Но не думай, что тесто тебе полезно, поэтому только самый маленький кусочек, иначе у тебя заболит живот. Ты же понимаешь меня, старичок? — А никому не кажется, что между смертью Даниэля и нашими тремя убийствами существует какая-то связь? — спросил Винсент. — Есть протокол допроса свидетелей. — Юлия покачала головой. Мы обязательно получим копию. Там были замечены мужчины с эмблемами партии Шведское будущее на рукавах. Нападение на ни в чем не повинных людей происходит все чаще. Рубан вздохнул. Этот мир полон несправедливости. Не расисты, так женщины. Можно, конечно, было бы туда съездить, продолжала Юлия, озлобленно покосившись на Рубана но не думаю что это что то даст так или иначе кого видел даниэль мы теперь никогда не узнаем что мы можем сделать в ожидании поимки раска так это попытаться угадать следующее орудие убийства то есть очередной иллюзионный трюк вряд ли это поможет нам его предотвратить с учетом того как складываются обстоятельства но неплохо бы знать чего ждать если мы не успеем все это распутать о чем ты Педер опрокинул банку, выливая в рот остатки энергетического напитка. Кофе в бумажном стаканчике take away он уже выпил. Поставил пустую банку на стол и потянулся за следующий. — Ты что, действительно собираешься пить кофе после этого? Мина в ужасе прикрыла рот рукой. Педер ответил ей усталым взглядом. — Я имею в виду, — ответила Юлия. В какие еще ящики в фокусники запихивают людей, чтобы создать иллюзию, будто те умирают? Существует еще что-нибудь, кроме того, о чем мы уже знаем?» Все взгляды устремились на Винсента, в задумчивости поглаживающего подбородок. «Удивительно просто, как быстро отросла щетина. Похоже, он не брился уже несколько дней, а это признак стресса. Нужно срочно исправлять положение». Вот только когда это лучше сделать? Сегодня вечером? Но тогда ему на утро не нужно будет бриться, и весь распорядок полетит к чертям. Ни в коем случае. Придется дожидаться утра. Итак, Даниэль мертв. Одна мысль об этом отдавалась болью в животе. Но все, что Винсенту было сейчас нужно, это помнить об утреннем бритье. Юлия задала хорошие вопросы, и все ждали ответа. Даже босса смотрел на Винсента с чем-то похожим на нетерпение в глазах. «Или это была всего лишь надежда получить конфету?» «Боюсь, это далеко не все», — начал Винсент. «Трюки, инсценирующие смерть или увечья, скорее обычны, чем редки. Распиливание женщины пополам — высокая классика. Гораций Голдин и Перси Селбит — В начале двадцатых годов прошлого века спорили, кто из них продемонстрировал это первым. Но, судя по всему, этот трюк еще начало девятнадцатого века. Тогда ассистентку делили надвое, предварительно засунув в ящик. Потом Голдин убрал ящик и применил большую циркулярную пилу. Море крови и полная безвкусица, если хотите знать мое мнение. Практикуются версии и с двумя ассистентками, которые впоследствии обмениваются нижними частями тела или так называемый ящик Джанет, где не две части, а девять, которые затем разделяются. Примерно как та лошадь у Дэмина Хёрста, Херста, если вы видели, так или иначе, думаю, что на какой-нибудь из вариантов этого трюка мы вполне можем рассчитывать. Демьен Херст родился в 1965, -м. британский художник Автор известной серии «Мертвые животные». «А еще?» — спросила Юлия. Она побледнела, как только Винсент упомянул разделанную лошадь Херста. «Ну, может, коробка оригами?» Ассистентка залезает в коробку, которая быстро складывается до размеров, не позволяющих вместить человеческое тело. «Но это не обязательно связано со смертью», — заметил Рубен, почесывая боссы за ухом. «Коробка становится размером с вашу голову», — пояснил Винсент. «Ну а потом, конечно, насквозь прокалывается рапирой». «Похоже, все иллюзии инсценируют расправы над женщинами», — сказала Юлия. «Неужели фокусники так слабы по мужской части?» От неожиданности Педер подавился энергетическим напитком, а Рубен покраснел. Он как будто собирался...» что-то возразить в защиту мужской половины рода человеческого, но осекся под грозным взглядом Юлии. «Или же речь идет о демонстрации власти над жизнью и смертью», добавил Винсент. «Хотя, наверное, это одно и то же». «Да, я забыл про Крашер, ящик, который сжимается в тисках вместе с ассистенткой, пока не становится совсем плоским». «Мило», — отозвался Кристор. Что ж, думаю, мы уже получили некоторое представление. Интересующих нас ящиков множество. Конечно, не все так просто, вздохнул Винсент. Ящики используются не во всех трюках. В трюке импейлер, к примеру, ассистентка лежит, балансируя на острие меча. Со стороны, кажется, будто она парит, и в конце концов падает на меч, который пронзает ее насквозь. О, Господи! Юлия закрыла ладонью рот в притворном ужасе. «Кажется, я об этом уже говорила, но фаллический символизм здесь налицо. Тогда вам, наверное, будет интересно узнать, что именно этот трюк многие иллюзионисты предпочитают делать сами, не прибегая к помощи ассистенток». Винсент грустно улыбнулся. «Не самая лучшая иллюстрация для вашей трактовки». Тут босса вскочил с места, подпрыгнул и, к ужасу мины, и в восторгу Педера принялся нарезать круги вокруг стола. Когда он третий раз пробегал вокруг Кристера, тот ухватил его за лапу. «Сядь здесь, боссе. Пес немедленно подчинился, устроился возле стула и остановил счастливые глаза на полицейском. Винсент задался вопросом, слышал ли кто-нибудь то, что он только что сказал. Сам он все еще пытался переварить известие о смерти Даниэля. Видимо, полицейские с их опытом были куда более закаленными в этом отношении. «Импейлер», — рассеянно повторил Педер. «Крашер, зигзаг, леди, оригами, бокс, сворт, бокс». По-английски звучит куда круче. «Ящик с мечами совсем не то». «И это все, Винсент?» — спросила Юлия. «Не совсем», — менталист откашлялся. Существует категория трюков, где смерть — не единственно возможный исход, а всего лишь угроза в случае неудачи иллюзиониста или ассистента. Стол смерти, к примеру. Винсент покосился на Педера, лицо которого отразило почти детский восторг при упоминании названия трюка. Иллюзиониста привязывают к столу, и он должен успеть высвободиться, прежде чем на него обрушится плита с мечами, которые пронзят его насквозь, или высвободиться из смирительной рубашки, будучи подвешенным вверх ногами над чем-нибудь смертельно опасным, причем нередко на горящей веревке. Ну и, конечно, любимый трюк Гудини — водяная камера пыток, где испытуемый в наручниках подвешивается вниз головой в огромном наполненном водой аквариуме, запертом, помимо прочего, на висячий замок с наружной стороны и должен всплыть на поверхность, прежде чем утонет. Вот это мне больше нравится. — заметил Педдер, торжественно выставляя на стол очередную банку. «Человек преодолевает невозможное!» Теперь он говорил заметно быстрее. Троекратная доза кофеина не прошла для него даром. «Именно!» — оживился Винсент. «И в этом я вижу одну из причин популярности Гудини. В эпоху жесткой конкуренции, когда проблема выживания стояла остро для многих, Он сбивал оковы и проникал сквозь давящие стены в буквальном смысле. Такие примеры воодушевляют. Думаю, позитивный посыл его трюков спас душевное здоровье не одному зрителю времен Великой Депрессии. «Винсент, вы предоставили нам гораздо больше информации, чем я рассчитывала», сказала Юлия, «или чем было нужно. Так или иначе, ее больше, чем у нас свободного времени. Спасибо, тем не менее». Если б вы еще согласились все это коротко резюмировать и выслать мне на мейл и уточнить у своих знакомых артистов, нужно ли что-нибудь особенное для изготовления реквизита к этим трюкам. Ну, может, какие-нибудь редкие материалы, замки особой конструкции. Постарайтесь собрать как можно более подробную информацию на эту тему и передайте ее Педеру». Он обзвонит специальные магазины, столярные мастерские и тому подобное на предмет того, не покупал ли кто в последнее время что-либо, указывающее на конструирование реквизита к трюкам. «Мина, ты свяжешься с партией «Шведское будущее». Возьмут ли они на себя ответственность за гибель Даниэля или будут отрицать свою причастность?» «Искренне надеюсь, что после этого пресса перестанет называть нашего убийцу «Кровавым Гудини» хотя, похоже, я хочу от них слишком многого». В комнате снова стало тихо. Винсент догадывался, о чем все думают. План Юлии безнадежен. Одна мысль в голове Винсента будто играла с ним в прятки и ускользала при малейшей попытке за нее ухватиться. Как будто что-то связанное со словом «переделывать». «Понимаю, как все это выглядит», — сказала Юлия что я выбрала окольный путь, и еще неизвестно, приведет ли он нас к цели. Но Даниэль мертв, а Раск в розыске. Честно говоря, не знаю, что еще можно придумать, с учетом того, как все складывается. На тебя все надежда, Педер. Ты всегда умел ухватиться за спасительную соломинку. Переделывать. Сайнс Бергендер тоже что-то об этом говорил о том, что чертежи приходится переделывать. В этот момент Винсент понял, что это значит. Ему нужно еще раз встретиться с Сайнсом. Он уже послал ему сообщение на эту тему, приложив фотографии ящика, в котором нашли Роберта, но Сайнс не ответил. А до того ясно дал понять, что не знает, кто сделал ящик с мечами для Тувы. Но Винсент спрашивал не о том. Сайнс знает больше, и нужно срочно звонить. Винсент взял телефон и попал на автоответчик. Мобильник Сайнса отключен. Черт. До него нужно достучаться, и как можно скорее. Паника нарастала по мере приближения к дому. Уже одно то, что Мина находилась в салоне такси с собакой, вызвало достаточно стресса, чтобы ее дыхание стало быстрым и поверхностным. Винсент поддерживал мину как мог. Босса разместили в задней части машины модели комби. «Вздохни и считай до четырех». Он вдохнул вместе с ней. «Задержи дыхание на четыре счета». «Так. Еще раз». Они несколько раз вдохнули и выдохнули. Спустя некоторое время Мина почувствовала, как кровь снова насыщается кислородом. Сразу оживились мысли потому что адреналин не мог больше беспрепятственно проникать в мозг. Они миновали транспортную развязку у площади Гульмарсплан, и теперь Мина почти физически ощущала приближение, метр за метром, к своей стерильной квартире. Теперь с этим покончено. Скоро ее жилище наводнят бациллы, вирусы и микроорганизмы всех мастей, а также прочная грязь, которую босс занесет вместе со своей роскошной шерстью. «Чья это собака?» — спросил Винсент. «Подозреваю, что не твоя». Мина тряхнула головой. «Одного... в общем, друга, который неожиданно попал в больницу. Мне пришлось взять его пса под опеку. Возможно, все произошло слишком быстро». Она замолчала. «Просить о помощи — признак слабости. Того, что ты не справляешься с собственной жизнью» что неприступная до того крепость самостоятельности и самодостаточности на всех уровнях жизни вывесила белый флаг. Поэтому Мина и не стала беспокоить коллег. Обращение к ним означало бы несуществующую дружбу. Но Мина никогда не ужинала дома ни у одного из них и не задавала вопросов на личные темы. Иногда они рассказывали о себе сами, не замечая, что она никогда не отвечает, не комментирует и, главное, не откровенничает в ответ. Открыть дверь в собственную жизнь? Мина понимала, чем это грозит, но выбора, похоже, не было. — А может, ты возьмешь босса? — вдруг спросила она. — Я могу испечь торт для твоих детей? Или нет, не могу? Но могу купить готовый. Теперь настала очередь Винсента качать головой. — С удовольствием сделал бы это, — ответил он. — Думаю, босса очень понравился бы лес возле моего дома. Но у Марии аллергия на шерсть. С учетом того, сколько на нем шерсти, ни к чему хорошему это не приведет. Да, шерсть точно лишняя. Не оборачиваясь назад, Мина видела перед собой это лохматое рыжее облако, постоянно осыпающиеся множеством колючих шерстинок, и на каждой жизни, в лучшем случае, в форме микроорганизмов. Мина закрыла глаза и поежилась. «Тебе совсем не к кому обратиться?» Она отвернулась. «Я не планировала так с самого начала, честное слово. Это мое решение, просто, в общем, работа, моя единственная семья, другой у меня нет». Мина замолчала. Она толком не понимала, в чем здесь дело, но уже не в первый раз рядом с Винсентом говорила о себе чуточку больше, чем рассчитывала. Или чем говорила обычно. «Когда-то ведь и у нее был друг. Они даже создали семью. Но события складывались, как бусинки на жемчужном ожерелье, или дорога из желтого кирпича в страну Ос, Одно к одному». Они вели мину в единственно возможном направлении, и люди исчезали из ее жизни один за другим, пока их совсем не осталось. Сознательно или бессознательно этого Мина не знала. Но работы ей вполне хватало, и большего не было нужно. Она пожала плечами и опустила глаза. «Жизнь — это то, что происходит. У меня ни разу не возникало чувства, что я могу как-то этим управлять». Винсент молчал за что Мина была ему благодарна. Пульс учащался по мере того, как такси приближалось к ее дому. Босса тявкнул со своего места в открытом багажнике и водитель мрачно посмотрел на него в зеркальце заднего вида. У Мины перехватило дыхание. Она чувствовала себя загнанной в ловушку. Ни фамилии, ни тем более телефона хозяина и хозяйки Босса у нее не было. В клубе анонимных алкоголиков использовались в лучшем случае имена Кеннет и его жена. Вот и все, чем располагала Мина. В глубине души она надеялась, что они уже ищут ее, чтобы забрать босса. Что жена Кеннета быстро оправилась. Что сейчас они возвращаются домой, и отсутствие собаки единственное, что омрачает их радость. Но эти надежды не имели под собой никаких оснований. «А ведь Кеннету легче было бы на нее выйти», — рассуждала Мина. «Он знает, что она работает в полиции и что зовут ее Мина. Это ведь очень необычное имя, особенно среди полицейских. Может, она одна такая на весь Стокгольм? Что если они уже здесь и поджидают ее под дверью?» Но нет. Когда такси повернуло за угол и остановилось возле ее дома, У входа в подъезд никого не было. Может, девушка с дельфином узнает о них больше, но как ее найти? Единственное, что Мина знала о ней, это то, что ее зовут Анна. Паника усиливалась. Босс сорвался в багажнике и выскочил из машины, как только представилась такая возможность. «Я поеду дальше в такси», — сказал Винсент. «Сколько я должна?» Мина вдохнула свежий вечерний воздух, как могла глубже. Платит агентство «Шоу Лайф Продакшн». Главное, чтобы Умберто ничего не узнал. Водитель направился к задней двери, выпустить босса. Собака закружилась вокруг мины, которая отчаянно уворачивалась от ее прыжков. Поводок прыгал рядом. Таксист поднял его и демонстративно протянул мине, которая взяла его не сразу. Как же глупо все получилось. Оставалось стиснуть зубы. Мина набрала код на дверной панели, открыла дверь, вошла в подъезд и поднялась в свою квартиру, между тем, как такси с Винсентом уехала. Медленно вытащила ключи из кармана и долго тыкала ими в замочную скважину, пока не услышала щелчок, означающий, что дверь отперта. Еще была возможность все изменить сохранить свою капсулу неповрежденной. Но до сих пор Мина ставила гордость выше неприкосновенности жилища. Она нажала на дверную ручку. Босса тут же сунул нос в образовавшуюся щель, и прежде чем Мина успела опомниться, протиснулся в прихожую и устремился в гостиную, спальню, ванную, на кухню. Мокрый нос запыхтел, ощупывая поверхности. Рыжая шерсть закружилась в воздухе, медленно оседая на пол. Мина уставилась на клок, прилипший к подлокотнику дивана. Не далее, как позавчера, она обошла этот диван со всех сторон с липкой лентой в руке, собирая пылинку за пылинкой. Теперь пылинки стали наименьшей из проблем. Мина прикрыла дверь. На глаза навернулись слезы. Грудь ходила ходуном, но воздуха все равно не хватало. Должно быть, даже Босса почувствовал неладное, подбежал и уселся у ее ног на коврике в прихожей, на уши. Мина не могла вынести мысли о том, сколько их было на нем, сколько уже сползло, и только сползало на ее диван, пол, покрывало на кровати, на ковер в ее гостиной и кухонный стол, на плитку в ванной и холодильник на ее кофейную машину, платье, на ее...» Хлопнув дверью, она выбежала из квартиры. Босса устремился следом, но не успел. Мина села спиной к двери, не выпуская поводка. Дрожащая рука сама потянулась за телефоном. Ее гордость была сломлена. Раз и навсегда. Винсент встал посреди кухни с мобильником в руке. Этого звонка он ожидал меньше всего. Он прошел в гостиную, пытаясь навести порядок в мыслях. — Что с тобой? — спросила Мария с дивана. — Или Мина больше не хочет секса по телефону? Жена сосала леденец. Она любила все веганское. Сладости в том числе. И не потому, что была веганкой. Просто веганское считалось полезным. У Винсента не хватало сердца открыть ей что от сладкого полнеют». «Только что разговаривал с Уликой, ответил Винсент, — «твоей сестрой». «Я знаю, кто она». Мария сунула в рот сразу два леденца — зеленый и красный. Она всегда полагала, что смешанные цвета вкуснее. «Она хочет со мной увидеться», — продолжал Винсент. «Поговорите о Ребекке и такое чувство, что на этот раз она и в самом деле меня послушала». Я о том, чтобы отвезти Ребекку на консультацию к психологу. Мария скомкала пакет из-под леденцов с агрессивным хрустом, но ничего не сказала. Она и говорила не так самоуверенно, как обычно. Может, и в самом деле одумалась. «Мне не нравится, что ты встречаешься с сестрой», — перебила его Мария. «Ты знаешь, что она до сих пор не хочет тебя отпускать. Даже твою фамилию оставила». Винсент в отчаянии всплеснул руками. Этого следовало ожидать. Она оставила фамилию ради Ребекки и Беньямина, как тебе известно. И я время от времени вынужден с ней встречаться, потому что у нас двое общих детей. Нам приходится договариваться о некоторых вещах, и это касается и психологических консультаций тоже. В воспитании Ребекки и Беньямина нужна последовательность. Мария открыла рот и засунула туда три леденца одновременно. Винсент не успел разглядеть, каких цветов они были. «Тем не менее, мне это не нравится», — повторила она. «Особенно с учетом того, что у нас с тобой тоже есть общий ребенок. Когда вы договорились встретиться?» «Через месяц. Она ведь адвокат, все время занята. В городе, на нейтральной территории. Она собирается на ужин с друзьями». Мы поговорим до того. Вот как. Я, наверное, еще буду спать, когда ты вернешься. Встреча назначена на семь вечера. Мария пожала плечами и занялась поисками пульта, который завалился между диванных подушек. Она считала эту тему исчерпанной. Винсент вздохнул. Еще один его разговор с женой кончился тем, что он чувствовал себя виноватым и не мог понять, в чем именно. «Ты счастлива?» Этот вопрос сорвался с языка сам собой. Винсент не знал, что слова могут так срываться, прежде чем он успеет расслышать их в голове. Так или иначе, они были сказаны. «А о чем ты?» — не поняла Мария. Она слегка развернулась в его сторону, но не отрывала глаз от экрана, на котором шел сериал «Брак». Винсент знал, что она смотрит SVT Play. Что могла бы поставить на паузу, если бы хотела поговорить с ним? Но Мария не стала этого делать. — Так, ничего, — ответил Винсент. Он и в самом деле не знал, что сказать на это. Педер возвращался домой, когда позвонила Мина, но немедленно развернул машину. То, что Мина просила о помощи в том, что не имело никакого отношения к работе, Было из разряда редчайших явлений природы, что-то вроде возвращения кометы Галлея раз в 35 лет. На самом деле комета Галлея пролетает мимо нашего Солнца раз в 75-76 лет. Как Педор не напрягался, не мог припомнить второго такого случая. Но мина ему нравилась, и в ее голосе слышалось настоящее отчаяние. Поэтому как не спешил Педер домой, а развернул машину. Он никогда не был у нее, но при помощи навигатора без труда отыскал ее дом. «Привет!» Мина устало подняла руку. Встала с тротуарного бордюра, подхватила полиэтиленовый пакет, на котором сидела, и уверенно пошла вперед с поводком в руке. При виде Педера собака радостно запрыгала с высунутым языком, и он тоже расплылся в улыбке. Что-то все-таки было в этих золотых ретриверах, если при одном взгляде на них в желудке начинали порхать бабочки. Если б в следующей жизни Педеру предстояло воплотиться в животное, и он мог бы выбрать, в какое, непременно вернулся бы на землю золотым ретривером. «Спасибо», — Мина протянула ему поводок. Педер лишь кивнул, не желая делать из всего этого большого события. «Позвони мне, как только объявится хозяева». Он открыл заднюю дверь, чтобы собака запрыгнула в машину. Мина не могла оторвать взгляд от босса на заднем сиденье. Педро заметил, что ее руки чуть подрагивают. Он догадывался, о чем она думает, но собачья шерсть в салоне — последнее, что беспокоило Педра. Ни его, ни Аннету давно не волновало санитарное состояние их «Вольво». «Ни он, ни она...» не отличались особой щепетильностью в этом отношении, а с появлением тройняшек и вовсе сдались. Краем глаза Педер видел, как боссы лежит то место на сиденье, куда позавчера соргнула Молли. Делиться этим наблюдением с Миной, конечно же, было неразумно. — Позвоню, как только они объявятся, — пообещала Мина. — Кстати, — Педер замер на полпути к машине, — совсем забыл, — Проезжал вот мимо кафе «Фаб Фика» в Хорнстюле и подумал, что если Даниэль видел того подозрительного типа, то его должен был заметить кто-то еще. Но там никто не мог вспомнить и с чертежами. Понятно. И я понимаю, почему. Официант впервые обратил на меня внимание не раньше, чем через пять минут после того, как я вошел. Они там слишком заняты друг другом. «Посетители в самом низу списка приоритетов», — Педер покачал головой. «Молодежь, одним словом. Твои, конечно, вырастут другими», — улыбнулась Мина. «Да уж. Сейчас же преподам им первый урок этикета, вот только вернусь. И на того, кто не подаст папе капучино в течение трех минут, натравлю собаку. И чтобы на молочной пенке был портрет папы». педр сел в машину. Имина подняла руку в знак прощания. Отъезжая, он видел через боковое стекло, как она возвращалась к подъезду, с более прямой спиной, чем когда шла ему навстречу. Спустя полтора часа Педро был дома. Из-за непредвиденной задержки он оказался на дороге в самый разгар часа пик и вернулся домой позже обычного. Босс храпел на заднем сиденье, но вскочил, Озираясь с любопытством, стоило Педеру въехать в ворота и остановить машину. Когда же дверца открылась, пес пулей вылетел на свободу. Педер едва успел ухватить поводок, и в этот момент ему впервые пришло в голову, что приютить боссы была не лучшая его идея. Что подтвердилось, когда, открыв входную дверь, он услышал голос Аннеты, пробивающийся сквозь шум воды в душе. — Я больше так не выдержу, должна тебя предупредить. За весь день не удалось прилечь ни на миг. Они ведь и спали-то каждый с минуту, но не одновременно, в том-то и дело. И ночью не сомкнула глаз тоже. Понимаю, что должна была тебя разбудить, но это вряд ли мне помогло бы, а ты проспишь и Третью мировую. И вот примерно на двадцатом часу моего бодрствования Молли срыгнула на Мэйю. И как только я привела в порядок их обеих, Майкин умудрилась обделаться мимо памперса, и я тут же была вынуждена заняться ею. И вот сидела с ней на руках с этим чертовым ребенком, как какая-нибудь звездная мама с глянцевой обложки. Да, именно так это должно было выглядеть, когда я потягивала латте и жевала печенье с Чиа, и ничто больше не напоминало ни о рвоте, ни о какашках, Но должна предупредить. Если сегодня что-нибудь пойдет не так, я брошусь с моста Вестербрун. Слышишь ты, Педер? Еще одна приятная неожиданность, и я прыгаю. Босс сорвался с поводка, но Педер потянул его за собой, быстро вышел и осторожно прикрыл входную дверь. Потом вытащил мобильник и отправил Аннете сообщение, что его срочно вызвали на работу. Кликнул на записную книжку проверил адрес. На какой-то момент он подумывал позвонить, но в итоге сунул мобильник обратно в карман. Уж лучше так, без предупреждения. Из-за двери Беньямина доносилась приглушенная, но в высшей степени странная музыка. Винсент хотел постучаться, да так и замер с поднятой рукой. Он пытался вникнуть в то, что слышал, чтобы было с чего начать разговор с сыном. Ни в коей мере Винсент не претендовал на роль клевого папы, никогда не питал таких амбиций. Он вообще с трудом понимал людей, которые вечно что-то кому-то доказывают, тем более собственным детям. Но говорить о серьезных вещах проще, когда понимание уже достигнуто на другом, пусть даже не таком глубоком уровне. Кроме того, музыкальные интересы подростка тоже своего рода вызов. Возможность нового опыта, который Винсент не получил бы иначе. Новые, неожиданные впечатления лучший способ поддерживать мозг в тонусе. Странно, что люди этого не понимают, поэтому и занимаются всю жизнь одним и тем же, и при этом довольны и собой, и жизнью. Вот что всегда удивляло Винсента. Он приложил ухо к двери, и вдруг понял, что думает о музыке Бенимина. Не то, чтобы это было совсем плохо, но не хватало контекста. И первое, что приходило в голову на эту тему, был цирк. Что-то вроде циркового оркестра, но состоящего из одних брутальных мужчин с окровавленными топорами. Цирк-убийц. Воображение, прежде чем Винсент успел с ним совладать, уже рисовало, как все это могло бы выглядеть на афишах и на манеже. Как это звучит, Винсент уже знал. Он постучал в дверь шесть раз, три раза по два удара. Ощущение древесины на костяшках пальцев вернуло его к реальности. Не дождавшись ответа изнутри, Винсент открыл дверь и вошел, бросив быстрый взгляд на стационарный компьютер Бенимина. Там, на интернет-ресурсе Spotify, выступала группа Tiger Lilies. Трое бледных мужчин с темными демоническими кругами вокруг глаз и блахонах мертвенно-сливого оттенка делали страшные глаза под холодящие кровь завывания. Винсент почти не ошибся. Беньямин лежал на кровати с ноутбуком на животе и наушниками в ушах и слушал лекцию на Ютьюбе. Так что, похоже, лилии распинались впустую. Отца он заметил не раньше, чем когда тот присел на край кровати. бенимин остановил запись и поднял глаза. «Что смотришь?» — спросил Винсент. «Суперинтересно. Представь себе группу воинов, которых захватили в плен враги. Несчастным грозит жестокая казнь, и они решились на коллективное самоубийство» потому что самоубийство индивидуальное для них невозможно из-за религиозных соображений. «Что с тобой, Беньямин? Я уже за тебя беспокоюсь». «Это всего лишь задача по математике», — вздохнул Беньямин. «Все это вполне могло происходить в действительности, скажем, если речь шла об иудеях и римских легионерах. Так вот, представь себе, что эти пленные воины сели в круг и договорились, что каждый убивает соседа слева, то есть номер один убьет сидящего от него по левую руку, далее номер два убьет того, кто сидит слева от него и так далее. В конце концов, выживет только один. Какое место должен занять тот, кто хочет выжить? Каким по счету от первого номера он должен сесть? — И ты не можешь справиться с такой простой задачей? — удивился Винсент. — Хотя она по-своему интересна. Она решается сходу, если число воинов можно представить в виде 2 в степени n, то есть если оно является какой-то степенью двойки, 4, 8, 16, 32 и так далее. В этом случае всегда будет выживать номер первый, то есть тот, с кого началась цепочка убийств. Поэтому тому, кто хочет остаться в живых, для начала нужно посчитать число сидящих в кругу и вычесть из него – наибольшее число, являющееся степенью двойки, скажем, воинов 19. Наибольшая степень двойки, содержащаяся в этом числе, 16. Вычитаем из 19 и 16, получаем 3. Далее тройку нужно удвоить, потому что воины умирают через одного, и прибавить номер того, с которого все начинается, то есть единицу. 3 умножаем на 2, получаем 6. 6 плюс 1 – 7. То есть, желающий выжить, должен сесть с седьмым, считая от того, кто начинает. Беньемин пожал плечами. Винсент был несколько разочарован, что сын не впечатлился его изящным решением, но с учетом того, что речь шла о подростке, одно то, что Беньямин не уснул, можно было считать комплиментом. «Кстати, об убийствах», — сказал Беньемин, «Как обстоят дела с кровавым Гудини? Продвинулись хоть немного?» Будь любезен, не называй его так. Винсент залез на кровать с ногами и прислонился к стене. Он и в самом деле страшно далек от иллюзионного искусства. А в расследовании магии еще меньше. Только мне удалось выйти на что-то конкретное, как все опять застопорилось. Что случилось? Он умер. Винсент видел, как побледнел Беньямин. Мальчик закрыл крышку ноутбука и подсел к отцу. «Я пытался достучаться до Сайнса, продолжал Винсент. «Но он не отвечает ни по телефону, ни по мейлу. Знаю, что у него есть привычка зарываться в капсуле во время работы над серьезным проектом, и мне не остается ничего другого, как только ждать. Если буду ему надоедать, он вообще не захочет иметь со мной дело. А ящики — это единственное, что мы имеем на сегодняшний день». Хотя я по-прежнему уверен, что в дате и времени убийства заключено некое сообщение. Если бы это не было для него так важно, зачем бы он оставлял нам разбитые часы? И даже позвонил, чтобы сообщить дату смерти Роберта, хотя и рисковал. Нет, здесь определенно есть что-то, чего мы не видим. Беньямин подошел к стационарному компьютеру и поставил Лилии на паузу. «Собственно, когда планируется следующее убийство?» — спросил он. «Сколько у вас времени?» «Я знаю не больше твоего, и оставь, пожалуйста, этот воодушевленный тон. Он может успеть убить еще кого-нибудь, только потому что я такой тугодум, и воодушевляться здесь нечем». Бенимин кликнул на документ, с которым они начали работать несколько месяцев назад. Он был удручающе пуст за исключением тех немногих данных, которыми они располагали с самого начала. Во-первых, нам неизвестно, сколько цифр входит в один бит кода. Я имею в виду даты и время. Но есть еще нумерация трупов, это тоже входит в код. Убийство Агнес произошло 13 января в 14 часов, то есть 13-1-14, или, может, 14-13-1. «Но Агнес была пронумерована цифрой 4. Это тоже часть кода? 4, 14, 13, 1. Или же четверка должна стоять в конце. Видишь, как все запутано?» Винсент постучал пальцем по монитору. Он сел на что-то твердое и откинул покрывало, чтобы убрать это. Мысль о том, что сын что-то прячет в постели, успела промелькнуть, но не раньше, чем рука сделала инстинктивное движение. Под покрывалом оказалась книга «Прикладная криптография», и Винсент не смог сдержать улыбки. «Прикладная порнография», — подумалось ему, — только более изощренного сорта. «Убийца хочет, чтобы мы его поняли», — ответил он Бенимину не в его интересах чрезмерно усложнять нам задачу. Дата и время относятся к одному типу информации, а вот номер на теле — это уже нечто совершенно другое. Я все еще уверен, что таким образом он ведет обратный отчет. Что касается последовательности, если ты хочешь определить какое-либо событие во времени, как ты выразишься? Скажи, например, когда ты родился? 11 ноября в 11.03 вечера. три а И — Я тебя понял. — Именно, — кивнул Винсент. — Ты называешь сначала день, потом час с минутами. — Я понял, менталист. Беньямин многозначительно выгнул бровь. — Не знаю, что и думать, — сказал Винсент. — Начинаю подозревать, что мои дети такие же умные, как и я. — Даже умнее. Бенямин театрально откашлялся, кликнул на документ, и монитор стал черным. После чего под музыку из «Звездных войн» из черноты появились портреты Агнес, Тувы и Роберта. Тема Дарта Вейдера. Бенимин развернулся на стуле. Он выглядел в высшей степени довольным. Винсент не знал, стоит ли хвалить сына за такую PowerPoint презентацию Уместнее было скорее обеспокоиться. Под фотографиями появились три даты красным шрифтом и блестками, и заголовок «Охота на кровавого Гудини». «Думаешь, блестки здесь уместны?» — спросил Винсент. «Да, но ведь буквы красные». «Ладно, папа, слушай и не отвлекайся. Итак, мы имеем убийство Агнес 13-1-14, Тувы 22, 15 и Роберта 3-5-14». Я пытался обработать даты и время математически. Складывал их, искал числовые последовательности и так далее. Это ничего не дало. То, что за цифрами стоят буквы, было нашей с тобой первой версией, поэтому это я исключил сразу. Я переводил числа в другой формат. Частоты световых и звуковых волн, координаты, единицы измерения длины, бестолку. Видимо, это связано с тем, что у нас не все сообщение. Не достает четвертого фрагмента. Убийство, которое мы хотим предотвратить». «Да...» — задумчиво промычал Винсент. Он показал на монитор. «Введи-ка эти цифры в Гугл». Беньямин так и сделал. «Забавно, однако...» — он показал отцу монитор. «Каждая из последовательностей является в то же время почтовым индексом. Смотри-ка, три иностранных города...» Винсент склонился к экрану. «Индексы, говоришь? И что за города?» «Бленвиль? Вашингтон и Мехико, в штате Нью-Йорк?» «Ну, это, конечно, случайность!» «Бленвиль. Пригород Монреаля в Канаде». «Забей-ка эти названия в Гугл, все сразу!» Что-то зашевелилось у Винсента в желудке. Инстинкт или шестое чувство? Что-то, что подсказывало ему что они на правильном пути». Беньямин набрал «Бленвиль», «Вашингтон» и «Мехико» в поисковой строке и кликнул. «Как видишь, первыми идут путеводные маршруты. Они создаются автоматически и совершенно нас не интересуют. Далее три книги «Происхождение Мексиканского залива», что-то про моллюсков и «Млекопитающие Мексики». Забавно, последняя книга всплывает на конкретной странице, Уже при первичном поисковом запросе. Вот это... Винсент ткнул пальцем на ссылку. Давай посмотрим. Что-то знакомое было связано с этой книгой. Беньгимин кликнул на все три и сравнил ссылки. Ты прав, сказал Винсент спустя несколько секунд. Кликни сюда. В первых двух книгах поисковые слова разбросаны по всему тексту, но в последней... Есть одно единственное упоминание на странице 873. Беньямин кликнул ссылку на млекопитающих Мексики, и Гугл выдал PDF нужной страницы, где три забитых в поисковую строку слова были выделены желтым. Но Винсента волновало другое. Мысль зависла на млекопитающих Мексики. Что-то до более знакомое было связано с ними. Он перевел взгляд на номер страницы. 873. Винсент ткнул пальцем в монитор. Это дата. Восьмое число седьмого месяца. И поскольку первые убийства совершались либо в два, либо в три часа, логично предположить, что тройка — это три часа пополудни, пятнадцать часов. И это не случайность. Я полагаю, как и ты — Что убийца не намерен чрезмерно усложнять нам задачу. Он хочет, чтобы мы его поняли. Наша ошибка в том, что мы ходили через щурокольными путями, между тем, как надо было всего лишь немного погуглить. Все просто. Ну, через индексы американских городов, возразил Бенимин сомневающимся тоном. Если это простота, то очень относительная, я бы сказал. Довольный, Винсент откинулся на стену. Остается позвонить Мине. Но что-то подсказывало ему, что и это не все. Что здесь есть еще что-то. 8 июля. Нет, что-то другое. Обычно он легко отыскивал нужную информацию в банке памяти, но для этого требовалось вспомнить все с самого начала. 8 июля. Слишком давнее воспоминание. Давно, когда он был еще маленьким. Животные Мексики. С экрана скалил зубы леопард. Где Винсент мог видеть его раньше? Этой зимой. В офисе Умберто. Эту книгу ему прислали в подарок. Винсент выбежал из комнаты сына и помчался к себе в кабинет. И когда мне за это заплатят? — крикнул ему вслед Бениамин. — Это ведь я натолкнул тебя на правильное решение! В одном из шкафов хранились книги, которые Винсент получил в подарок и не собирался читать. Просто не хватало сердца выбрасывать книги. Он почти сразу отыскал нужную. Огромный фолиант с леопардом на обложке. «Млекопитающие Мексики» Херардо Сибальоса. «Та самая книга...» которую он только что видел на мониторе в комнате Беньямина. Она чуть не выскользнула из его потных пальцев. Но Винсент вовремя вцепился в обложку и пролистал до страницы 873. Тут у него перехватило дыхание, будто что-то встало поперек горла. Через всю страницу шли красные линии, сделанные чернильной ручкой. Как будто кто-то хотел заставить бумагу кровоточить. Винсент пролистал вперед и назад. Ни на одной странице больше не было ничего подобного. Кое-где попадались чернильные комочки, что-то вроде мини-клякс или пунктира. Но не они приковали внимание Винсента. Это были буквы, красные буквы, обведенные по несколько раз, но уверенной рукой. Он снова и снова перечитывал сообщение. «Привет, Винсент! Ты вправду решил, что это дата очередного убийства? Не разочаровывай меня! Неужели ты ничего не помнишь? Ты должен присмотреться внимательнее, если хочешь найти меня!» Все дело было в нем, в Винсенте. Вся эта история касалась его с самого начала. Каким-то непостижимым образом но каким кристор в задумчивости разглядывал полки с новыми книгами с которой начать вот последний шедевр андерса де Ла Мотта, или все таки ларс персон дебютный роман актера александра карима выглядит завлекательно но пролистав несколько страниц кристер засомневался путешествие во времени и тому подобная чушь Нет, он предпочитает детективы в традиционной манере. Петер Робинсон. Что ж, знакомо. И Хокон Нессер. Одно время не было новых книг о Ване Ветероне, но Кристер продолжает следить за этой серией. Вообще он предпочитает героев мужчин. Женщины в криминальном жанре его раздражают, как в качестве героинь, так и писательниц. Слишком много рассуждений на темы, не имеющие отношения к делу. Ларс Персон тоже этим грешит, по правде говоря, но то Ларс Персон звучит как марка дорогого вина. Хотя герои детективов и не пьют вино, предпочитая ему виски. Именно поэтому Кристер и пытался приучить себя к виске. Каждый вечер на протяжении нескольких месяцев он принимал его по одному стакану как лекарство. И с каждым разом добавлял все больше льда, чтобы это можно было пить. Последний раз льда было полбокала, а виски — совсем чуть-чуть. Потом он сдался. Но дело было даже не в виске и не в алкоголизме, которым так часто страдали сыщики. Нечто иное заставляло Кристера снова и снова возвращаться к детективным романам, которым он посвящал все свое свободное время. Одиночество. Вечная меланхолия — и полная невозможность более-менее прочных отношений. Он чувствовал себя одним из них, словно тоже жил на книжных страницах, герой криминальной серии, вечно размышляющий и ищущий, вечно плывущий против течения. Вот только уж очень много работали книжные сыщики, и это было не совсем то, чего желал себе Кристор. «Ладно, Эверт Бэкстрем. Курт Валандер, Ван Веттерн, Мартин Бек, Алан Банс и Микаэль Блумквист. Как же они надрывались? Это, да еще виски. Вот и все, что смущало Кристера. Его кумиром был Гарри Босх. Чем глубже знакомился Кристер с героями Майкла Коннелли, тем больше убеждался, как много у них с Гарри общего. Уже после первой книги Кристер понял, что встретился со своим книжным близнецом, альтер-эго в мире детективной литературы. Он едва не прослезился. Это было все равно, как найти потерянного брата. Конечно, были и расхождения. Мать Гарри Босха была проституткой, а Криста жеманной монашкой и ограничивалась платонической любовью даже с теми немногими мужчинами, которые были в ее жизни. И умерла она во сне от инсульта а не была зверски убита, как мать Гарри Босха. Наконец, Гарри участвовал во Вьетнамской войне. Кристор же проходил воинскую службу в Арбоге в качестве малайца, так это называлось, то есть чернорабочего и мальчика на побегушках. Тем не менее, совпадало многое, и Кристору доставлялось удовольствие сравнивать себя с Гарри. Его дом — унаследованный от матери, стоял на крутом берегу залива Скурусюнд. Собственно, Гарри звали и Иеронимом, в честь нидерландского художника. Второе имя Кристера было Энгельберт, в честь любимого певца, мамы Энгельберда Хампердинка. Гарри Босх и Кристер были одного роста, оба левши и любили джаз. По правде говоря, Кристер и пристрастился-то к этому музыкальному направлению из-за Гарри. И с джазом у него получилось лучше, чем с виски. Вот и теперь комнаты полнились мягкими звуками «Time after time» в исполнении Чета Бейкера. Кристер и Гарри. Два сапога пара. Так странно. Кристер улыбнулся, любуясь видом из панорамного окна. В дверь позвонили. Кто бы это мог быть? Кристор поднялся с кресла. На пороге стоял Педер с босса на поводке. «Ты?» — удивился Кристер. «Я думал, собаку привезет Мина». «Как тебе в голову могло прийти такое?» Голос Педра звучал не менее удивленно. «И откуда ты знаешь?» Кристер не ответил, потому что это был глупый вопрос. «Неужели кто-нибудь всерьез поверил, что Мина оставит собаку у себя? Для этого нужно быть последним идиотом». Кристер отошел в сторону и жестом пригласил Педро в прихожую, где у стены уже стоял мешок с собачьим кормом. — Я купил самый лучший — две миски и подушку, чтобы он мог на ней лежать. Кристер наклонился и отцепил поводок от ошейника Босса. Собака тут же ринулась в гостиную, обшаривать и обнюхивать. — Но как ты догадался, что именно тебя? Кристор пожал плечами. «Я — единственно возможный вариант. Просто обо мне не сразу вспомнили, как это обычно и бывает». За его спиной Чета Бейкера сменил Джордж Кейблс. Квибилле, 1982 год. Мальчик смотрел на трех подруг на велосипедах впереди него. Гравийная дорожка — привела их на берег маленького озера, где они обычно купались. Малла, Есси и Лотта с визгом бросились в воду, а мальчик остался сидеть на краю лесной опушки. Девочки дразнились и плескались, но он понимал, что это не всерьез. Их беззлобные шутки ничего не значили, между тем, как в темной глубине таилась настоящая опасность. Он не знал, что это. Тем более совсем не был уверен, что оно не утянет его на дно. Хруст гравия под колесами. Это было так похоже на то, что мальчик чувствовал в последнее время. Как будто кто-то хочет утащить его куда-то вниз, в темное подземелье. Возможно, этот кто-то обитал в его голове. Поэтому мальчику и были так нужны Малла, Есси и Лотта. Три нормальные девчонки которые обращались с ним, как с нормальным парнем. «Эй ты, маленький Йода!» — закричала ему Лота через плечо. «Догоняй!» На мальчике была футболка Яни, застиранная и старая, и нужно было как следует присмотреться, чтобы разглядеть, кто на ней изображен. Мальчик не смотрел «Звездные войны», но знал всех героев, потому что в школе только о них и говорили. Он предпочел бы быть Люком Скайуокером или Чубаккой, даже злым Дартом Вейдером. Но я не сказала, что Йода круче их всех, потому что самый умный. Вообще-то я выше тебя, ответил он Лотти, но та уже скрылась за поворотом. Мальчику пришлось поднажать, чтобы догнать их. Плащ лежал в пакете, в багажнике. Йода слишком глуп. Сегодня мальчик будет чубаккой. После купания они лежали каждое на своем полотенце и сохли. Мальчик хотел раздеться до трусов, как будто для купания, но в последний момент передумал, потому что это было то, что они от него ждали. Солнце припекало, он начинал чувствовать голод и жалел, что не взял с собой треугольных маминых бутербродов. — Думаешь, твоя мама знает, что тебя нет дома? — спросила Лотта. — Мы старались не шуметь, но, кажется, она все равно заметила. — Только не это. Мальчик почувствовал, как по телу распространяется холод. Он не должен был думать о бутербродах, тогда бы она об этом не спросила. — Где она вообще, твоя мама? — подхватила Малла. — Я ее не видела. — Она отдыхает ответил мальчик. «Вы знаете, поэтому лучше вам было вести себя тихо». Это было почти правдой, во всяком случае. Девчонки закивали. Они знали, что у его мамы случаются такие дни, когда она сама, как это темное озеро, и от нее нужно держаться подальше. «Хочешь пообедать у нас?» предложила Есси. «Мама всегда много готовит». В каплях на животе еси Играл солнечный свет. Она хотела их сосчитать, но быстро поняла, что это будет трудно. — А что, если моя мама... Твоя мама точно не заметит, что тебя нет дома? — перебила Малла. — Ты это знаешь. Думаю, мы все можем поесть у Еси. Тут Лотта радостно закричала, а Еси расхохоталась. — Мама умрет, как только увидит такую толпу! — она так и давилась смехом. «Поедем, как только высохнем». Мальчик знал, что его самовольная отлучка не останется безнаказанной, что мама ждет его. Он ведь обещал ей, что отойдет всего на минутку. Взять одну вещь. Но впервые в жизни это его не беспокоило. На какое-то короткое время тьма в озере перестала быть такой страшной. Он добавил еще несколько сантилитров. Двадцать один год выдержки. Балвини Портвуд. Его любимые виски последние несколько лет. И вот уже третий бокал впустую. С тем же успехом он мог бы локать медицинский спирт или что угодно для успокоения нервов. Слабый внутренний голос говорил ему, что этот положительный эффект – ничто в сравнении с паранойей которую может вызвать алкоголь. Но у Винсента не хватало сил быть рациональным. И он был слишком стар, чтобы курить травку. Млекопитающие Мексики лежали перед ним на столе. Винсент закрыл книгу, не имея ни малейшего желания перечитывать сообщения. Когда Мария ложилась, сказал, что ему нужно поработать еще, а Ребекки и Беньямина не было дома. Старшие дети давно распоряжались свободным временем по своему усмотрению. Винсент выключил большой свет, оставив слабый настольный светильник. Покрутился на стуле. Правда состояла в том, что он и сам не знал, что ему нужно. Связаться с миной – первое, что приходило в голову. Позвонить в полицию. Но что он скажет? Что получил сообщение – обнаружить которое может лишь человек с таким же изощренным мозгом, как у убийцы. В отличие от Лаговулина, балвини он пил без льда. Но рефлекс скрутить стакан, чтобы услышать стук, а стекло прозрачных кусочков, похоже, впиталось в кровь. Преступнику или тому, кто заранее знал дату и время каждого убийства, Было известно также об участии Винсента в расследовании задолго до того, как об этом узнал сам Винсент. «Интересно, что сказал бы на это Рубен? Наверное, что в голове у менталиста что-то перегорело». «Рубен, да. У этого человека свои демоны». Винсент задался вопросом, насколько осознает Казанова полицейского участка механизмы своего поведения. «Обычно альфа-самцы такого калибра – Выглядят крутыми только со стороны. Под внешне непробиваемым панцирем уязвимая плоть. Об этом Винсенту говорил опыт всей его жизни. И дело здесь не в том, что именно Винсент должен открыть Рубену этот его секрет. За такое, пожалуй, можно получить и синяк под глазом. Просто иногда не мешает вслушаться в то, что говорят другие. Пусть даже и Рубен. Винсент глотнул виски ощутив, как тот смягчает и греет горло. Прикрыл глаза. На некоторое время попытался сосредоточиться на запахе и вкусовых ощущениях не получилось. Перед внутренним взором стояли все те же красные буквы в книге с леопардом на обложке. Он открыл глаза. Это сообщение вызывало много вопросов. В частности, кто мог знать об участии Винсента В расследовании задолго до того, как это стало известно ему самому. И здесь ему приходили в голову только два варианта. Первый ⁇ Юлия, одобрившая идею Мины поговорить с Винсентом. И второй ⁇ сама Мина. Мина знала. Это ей удалось пробудить в Винсенте любопытство до такой степени, что он сказал да. И если бы не Мина в тот вечер заявилась к нему в Евле, встреча, скорее всего, вылилась бы в недолгий обмен вежливыми фразами и решительный отказ с его стороны. Его согласие — победа мины. Винсент вылил в рот остатки виски и наполнил бокал по новой. Но это не могла и не должна быть мина. Сама эта мысль абсурдна. Он ведь знает ее. Или все-таки нет. Во всяком случае думает, что знает. Настолько, что ощущает ее присутствие даже в этой комнате, где ее нет. Потому что Мина вошла ему в плоть и кровь, стала его частью. Мина не могла прислать ему эту книгу. Или все-таки... Что если млекопитающее все-таки подарок Мины? Винсента прошиб зноб и неприятная мысль испарилась так же быстро, как и появилась. Оставаться с ней более длительное время было невыносимо, потому что все сразу летело к черту. Этот вариант он обдумает позже. Но если допустить, что это все-таки не мина, то кто? То, что это могла быть Юлия, казалось еще более немыслимым. Других же вариантов просто не существовало. Винсент поднялся и принялся ходить по маленькой комнате. Чтобы думалось лучше, нужно обеспечить приток крови к мозгу. В конце концов, он лег на пол и замер. Мысленно вернулся в день их первой встречи. Точнее, вечер. Вечер в Евле. Мина сидела напротив него. В баре галдели участники конференции из Хельсингборга. Его гамбургер. Ее соломинка в стакане с колой. Мой шеф одобрил ваше участие в качестве внештатного консультанта. Мне посоветовали связаться с вами. Посоветовали. И совсем не обязательно Юлия. Но если не Юлия, то кто? Этот вопрос лучше задать Мине. Но в тот самый момент, когда Винсент расскажет о сообщении имлекопитающих Мексики, он окажется втянут в расследование совсем в другом качестве, нежели до того а именно сменит сторону и из участников следственной группы превратится в одного из подследственных. И это было то, с чем ему хотелось бы повременить. Винсент оттягивал бы этот момент как можно дальше, если бы это не грозило катастрофическими последствиями. Как-никак речь шла о предотвращении следующего убийства. Он закупорил бутылку пробкой – и отнес в шкаф на кухне. Итак, шаг номер один — выяснить, кто порекомендовал Мине втянуть его в это расследование. А потом он должен рассказать о книге, которую прислала Немина.